Вот в чем заключалось достижение Муаддиба. Он рассматривал подсознание каждого индивида как банк совокупной памяти, восходящий к первичной клетке, источнику всеобщего бытия. «Каждый из нас, — говорил он, — может измерить расстояние, отделяющее его от этого общего происхождения». Придя к такому выводу, Муаддип принял смелое решение — Он поставил себе задачу интегрировать генетическую память в процесс оценки текущих событий. Таким образом, ему удалось прорвать завесу времени, соединив прошлое и будущее в единое целое. Своё творение Маддип воплотил в сыне и дочери. Харкаляда. Завета Ракиса. Фарадн. Расхаживал по оранжерее отцовского королевского дворца, глядя, как все короче становится его тень. Солнце планеты Салу за секунду стремительно поднималось к зениту. Принцу приходилось невольно удлинять шаг, чтобы не отставать от сопровождавшего его баши. «Меня не оставляют сомнения, тиканик. Нет слов, конечно, трон очень привлекателен». Он помолчал и тяжело вздохнул. «Но у меня так много других интересов». Тийканик, только что пришедший в себя после жестокого спора с матерью Фарадна, искоса поглядывал на юношу, отмечая, что к восемнадцати годам в его чертах начинает проступать мужественность. В мальчике все меньше оставалось от уэнсиции. Взрослея, Фарадн становился похожим на старого Шаддама, который больше интересовался своими личными проблемами, нежели королевскими обязанностями. Именно это в конечном счете и стоило ему трона. Владыка не должен быть мягким. «Вы должны сделать выбор», — сказал Тейканик. «О, несомненно, надо оставить время и для личных интересов, но все же». Фараден задумчиво пожевал нижнюю губу. Он находился здесь по обязанности, и это тяготило и подавляло его. С гораздо большим удовольствием... он отправился бы сейчас в скалистый заповедник, где проводились опыты с песчаными форелями. Осуществлялся проект огромной значимости. Речь шла о том, чтобы отнять у Атрейдосов монополию на специю, после чего могло произойти все, что угодно. «Вы уверены, что близнецы будут... устранены?» «Этого нельзя сказать наверняка, но перспективы неплохие, мой принц». Фарадонт пожал плечами. Убийство — обычное явление в жизни королей. Язык двора изобиловал всяческими тонкостями и намеками, обозначавшими способы убрать с дороги того или иного важного противника. Одним словом можно было дать понять, следует ли подсыпать яд в воду или добавить его в пищу. Принц полагал, что близнецы от Рейдесы будут устранены с помощью яда. Эта мысль отнюдь не приводила Фарадна в восторг. Дети были по всем признакам очень интересной парой. Нам придется лететь на Аракис? спросил Фараден. Это лучшее, что можно предпринять для усиления нашего влияния. Фараден явно хотел задать какой-то вопрос, но Тейканик не мог понять, какой именно. Меня кое-что беспокоит, сказал Фарадан, приближаясь к углу живой изгороди и подойдя к фонтану, окруженному гигантскими черными розами. Было слышно, как в кустах. Ножницами работают садовники. «Я слушаю вас, мой принц», — произнес тиканик «Это э, религия, которую вы исповедуете. В этом нет ничего странного, мой принц», — заговорил тиканик надеясь, что сумел сохранить твердость голоса. «Эта религия обращается ко мне как к воину. Она очень подходит для Сардуукара. Последнее, во всяком случае, было чистой правдой». «Да-да, но моя мать тоже увлеклась ею!» «Чёртова уэнсиция!» — подумал Тейканик. Она сделала своего сыночка подозрительным. «Меня не очень заботит то, что думает по этому поводу ваша мать!» — сказал Тейканик. «Религия — сугубо личное дело. Возможно, она полагает, что это поможет вам вернуть трон». «Так я и думал!» — сказал Фараден. «У парня острый ум!» — подумал Тейканик. «Разберитесь сами в этой религии, и вы поймете, чем она меня привлекает», — сказал он вслух. «Но однако проповеди Муаддиба, в конце концов он же Атрейдес, на это могу сказать только одно — неисповедимый пути Господни». «Ясно. Но скажите мне, Тиек, почему вы просите меня пойти с вами прямо сейчас?» «Обычно в это время дня вы выполняете те или иные приказания моей матери». Чайканик остановился возле каменной скамьи между фонтаном и гигантскими розами. Шум воды успокоил его. Баши собрался с мыслями и заговорил. «Мой принц, я сделал одну вещь, которая, видимо, не понравится вашей матери», произнес он вслух, подумав при этом, что если Фараден ему поверит, То дьявольский план у Инсиции, пожалуй, сработает. Доставить сюда проклятого проповедника. Да она просто сумасшедшая. А какова цена?» Чайканик замолк в ожидании ответа. «Так что вы сделали, Тиек?» — поинтересовался принц. «Я доставил сюда специалиста по нейромании», — ответил Баши. Фарадон устремил на собеседника проницательный взгляд. Некоторые старые сардаукары играли в игры с толкованием снов. Это увлечение еще больше распространилось после поражения, которое они потерпели от верховного сновидца Муатдиба. Они думали, что в сновидениях смогут найти обратный путь к славе и власти. Но Тиеканик всегда чурался таких игр. «Это не похоже на вас, Тиек», — сказал Фарадн. «Тогда я могу говорить...» «Только о моей новой религии», — проговорил Сардулкар, отвернувшись к фонтану. «Этот разговор о религии послужит основанием для того риска, с которым связана доставка проповедника». «Да, тогда говорите о религии», — сказал Фарадн. «Как прикажете, мой принц». Тейканик повернулся лицом к собеседнику и внимательно вгляделся в это юное лицо, воплощение всех надежд дома Карина. воплощение того пути, по которому он собрался пойти. Церковь и власть, мой принц, обычная наука и вера, и даже более того, прогресс и традиция, все это соединено в учении Муадиба. Он учил, что непримиримые противоречия существуют только в представлениях человека и иногда в снах. Человек открывает будущее в прошлом, а оба они — часть единого целого. Несмотря на сомнения, которые он пока не мог преодолеть, Фарадн не мог отрицать, что его впечатлили слова Тииканика. Принц услышал в голосе Сардуука раздержанную искренность, словно тот говорил вопреки собственным побуждениям. «И для этого вы привезли мне этого толкователя сновидений?» «Да, мой принц. Быть может, ваш сон пронзает время». Вы вернете себе осознание своей внутренней сущности, если увидите Вселенную как единое и связанное целое. Ваши сновидения, видите ли, но я рассказывал о своих сновидениях без всякой цели, запротестовал Фараден. Они любопытны, но не более того. Я и подозревать не мог, что вы мой принц. Важно все, что вы делаете. Вы мне просто льстите, Тиек. Вы что, правда верите в то, что человек может проникнуть в сердце таинств? Да, мой принц. Тогда можете вызвать недовольство моей матери. Вы встретитесь с этим человеком? Конечно, поскольку вы привезли его, чтобы вызвать недовольство матери. Не вздумал ли он меня дразнить, подумал Тейканик. Должен предупредить вас, что старик носит маску. Это иксианское приспособление, которое позволяет слепым видеть с помощью кожи. Он слеп? Да, мой принц. Он знает, кто я? Я сказал ему, мой принц. Отлично, идемте к нему. Если мой принц соизволит подождать, то я приведу этого человека сюда. Фарадон, улыбаясь, оглядел сад с фонтаном. Очень подходящее место для такого рода глупостей. «Вы рассказали ему содержание моих сновидений?» «Только в общих чертах, мой принц. Он попросит вас сделать это лично». Фараден отвернулся, и Баши торопливо вышел. Принц задумчиво смотрел на видневшуюся над живой изгородью голову садовника, который равномерно работал ножницами, подстригая кустарник. В этих движениях было нечто гипнотическое, «Эта затея со снами — полная бессмыслица», — подумал Фараден. Тиек неправильно сделал, что предварительно не посоветовался со мной. Странно и то, что тияк в его годы вдруг стал религиозен. Теперь еще эти сновидения. В этот момент послышались шаги, твердый солдатские Тиеканика и чья-то старческая шаркающая походка. Фараден обернулся и с интересом посмотрел на толкователя снов. Иксианская маска оказалась черным ячеистым приспособлением, покрывающим все лицо, от лба до подбородка. Прорезей для глаз, естественно, не было. Иксианские хвостуны утверждали, что эта маска представляет собой один большой глаз. Чайканик остановился в двух шагах от принца, но старик подошел ближе. «Толкователь сновидений», — представил его Баши. Фарадн кивнул. Старик в маске утробно кашлянул, словно пытался кашлем очистить желудок. На Фарадна пахнуло острым запахом специй. Тот же запах исходил и от серой длинной накидки старика. «Эта маска и вправду часть вашей плоти?» спросил Фарадн, понимая, что хочет просто оттянуть начало разговора о сновидениях. «Да, когда она на мне». — ответил старик гнусовым голосом с фрименским акцентом. — Ваш сон, расскажите мне. Фараден пожал плечами. — Почему бы и нет? Ведь Тиек именно для этого привел сюда старика. Или нет? Сомнения вновь охватили Фарадна, и он спросил. — Вы действительно специалист по нейромании? — Я явился сюда, чтобы истолковать ваш сон, могущественный господин. Фараден снова пожал плечами. Этот персонаж в маске все больше и больше действовал ему на нервы. Принц оглянулся на тиканика, ища у того поддержки, но Баши, скрестив руки на груди, стоял, отвернувшись к фонтану. «Так рассказывайте ваш сон», — не отставал старик. Фараден перевел дух и начал рассказывать. Чем полнее проникал он в воспоминания о сне, тем легче становилось ему говорить. Он повествовал о воде, бьющей из источника, о мирах, которые словно атомы пляшут у него в мозгу, о змее, которая превращается в песчаного червя, а потом взрывается облаком пыли. Рассказ о змее, как с удивлением отметил принц, дался ему с большим трудом. Нежелание говорить подавляло, принца постепенно начал охватывать гнев. Старик не проронил ни слова, когда Форадн закончил свой рассказ и замолчал. Черная ячеистая маска слабо шевелилась в такт дыханию. Молчание затягивалось. Первым не выдержал Фараден. "Вы не собираетесь толковать мой сон? Я уже истолковал его", ответил старик за могильным голосом. "Так рассказывай". Гнев Форадна нарастал. «Я же сказал, что истолковал его», — заупрямился старик. «Но я не согласен рассказывать вам о своем толковании». От таких слов даже Тейканик потерял свою обычную невозмутимость. Он опустил руки и крепко сжал кулаки. «Что?» — процедил он сквозь зубы. «Я не обещал раскрывать свое толкование», — ответил старик. Тебе мало заплатили?» поинтересовался Фарадн. «Я не просил платы, когда меня везли сюда». Холодная гордость ответа немного смягчила гнев Фарадна. «Старику не откажешь в храбрости». Он не мог не знать, что за такое неповиновение рискует поплатиться головой. «Позвольте мне, мой принц», — выступил вперед Тиеканик. «Ты скажешь нам, почему не хочешь рассказать о своем толковании». «Да, господа, сон сказал мне, что бесцельно объяснять эти вещи». Фарадон не смог сдержаться. «Ты хочешь сказать, что я и сам понимаю значение своего сна?» «Возможно, это и так, мой господин, но это уже не моя компетенция». Тиканик встал рядом с Фарадном. Оба сверлили старика горящими взглядами. «Объяснись», — потребовал Баши. «Действительно!» — поддержал Сардаукара принц. «Если бы я стал говорить об этом сновидении, исследовать суть воды и пыли, змей и червей, атомов, которые пляшут в вашей голове, как, впрочем, и в моей тоже, то, могущественный господин, мои слова вызвали бы у вас только растерянность, и вы бы обвинили меня в непонимании». «Ты боишься, что твои слова вызовут мой гнев?» — спросил Фараден. «Мой господин, вы и так уже охвачены гневом». «Значит, ты нам не доверяешь», — вставил слово Тиеканик. «Это очень близко к правде, мой господин. Я не доверяю вам обоим по той простой причине, что вы не доверяете сами себе». «Ты очень близко подошел к краю пропасти», — предупредил старика Тейканик. «Людей убивали из-за менее дерзкое поведение». Фараден кивнул в подтверждение слов Сардаукара. «Не испытывай наш гнев», — сказал принц. «Смертельные последствия гнева людей из дома Карина хорошо известны за пределами Салузы Секундус», — промолвил старик. Тейканик положил свою тяжелую руку на плечо Фарадна. «Ты пытаешься спровоцировать нас на твое убийство?» Фарадн, который только теперь подумал о такой возможности, почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Что могло означать такое поведение? Был ли этот человек, который называл себя проповедником, могущественнее, чем казался? Каковы могли быть последствия его смерти? Мученики очень опасные создания. Я сомневаюсь, что вы меня убьете независимо от того, что я скажу, проговорил проповедник. Я думаю, вы понимаете, в чем заключается моя ценность баши, а теперь об этом догадывается и принц. Так вы на отрез отказываетесь толковать сон? Спросил Тейканик. Я истолковал его. но не скажете, что увидели в нем». «Вы в чем-то обвиняете меня, мой господин?» «Но какую ценность вы можете для меня представлять?» поинтересовался Фараден. Проповедник вытянул вперед правую руку. «Мне стоит только подать знак вот этой рукой, как придет Дунка Найдаха и будет мне повиноваться». «Что за дурацкое хвастовство! взорвался Фараден. тиканик однако, с сомнением покачал головой, вспомнив свой спор с принцессой Уэнсицией. «Мой принц...» «Это вполне может оказаться правдой. Этот проповедник имеет на дюне множество последователей. Почему вы раньше не сказали мне, откуда он?» спросил Фараден. тиканик не успел открыть рот, как проповедник заговорил, отвечая принцу. «Мой господин, вам не стоит испытывать чувство вины перед Аракисом. Вы всего-навсего продукт своей эпохи. Это обычная реакция человека, когда его одолевает чувство вины». «Вины?» — в ярости воскликнул Фараден. В ответ проповедник только пожал плечами. «Как это ни странно, ярость принца внезапно превратилась в изумление». Откинув назад голову, он рассмеялся, чем вызвал недоумение Тийканика. «Ты мне нравишься, проповедник», — сказал Фараден. «Это доставляет мне радость, принц», — ответил старик. Фараден с трудом подавил улыбку. «Мы дадим тебе покои здесь, во дворце. Ты станешь официальным толкователем снов, даже если не будешь рассказывать мне о своих толкованиях, но зато...» Ты расскажешь мне о Дюне. Мне очень любопытно это место. Я не смогу воспользоваться вашим приглашением, принц. Гнев фарадно вспыхнул с новой силой. Но почему? Мой принц, тихо сказал Тиеканик тронул своего повелителя за руку. В чем дело, Тиек? Мы привезли его сюда по жесткому соглашению с гильдией, при условии, что он вернется на Дюну. Меня призывают назад на Аракис, подтвердил проповедник. Кто призывает тебя? требовательно спросил Фарадан. Тот, кто обладает гораздо большей властью, чем твоя, принц. Фарадан вопросительно взглянул на Тиканика. Он шпион от Трейдасов, не похоже, мой принц. Алия назначила награду за его голову. Если это не от Трейдасы, то кто же призывает тебя?» Фарадон снова обратился к проповеднику. «Тот, кто сильнее от Рейдусов. Улыбка сбежала с лица принца. «Это какая-то мистическая чушь. Как такой мошенник мог обмануть Тиека? Этот проповедник точно призван, но, по всей видимости, с собственными сновидениями. А какая важность может быть присуща обыкновенному сну?» «Это была пустая трата времени, Тиек», — сказал Фараден. «Зачем вы разыграли со мной этот фарс?» «Здесь имеет место двойная сделка, мой принц», — ответил Тиеканик. «Толкователь сновидений обещал сделать дунка на Айдаха агентом Карина. За это он попросил организовать встречу с вами и истолковать ваш сон». «Или обещал это у Энсиции, мысленно», — добавил он. Баши овладели новые сомнения. «Почему мой сон так важен для тебя, старик?» — спросил Фарадн. «Твой сон говорит мне, что великие события подходят к логической развязке», — ответил проповедник. «Я должен ускорить свое возвращение». «Он просто смеется надо мной», — подумалось Фарадну. «И ты так и оставишь меня в неведении, не дав мне никакого совета?» Советы, мой принц, очень опасная материя. Но я скажу тебе несколько слов, которые ты можешь по своему усмотрению считать советом. Я буду тебе очень признателен. Проповедник подошел вплотную к принцу, приблизив к его лицу маску. Правительства приходят к власти и теряют ее от причин, которые часто кажутся. Незначимыми, принц. Какая малость? Спор двух женщин. Направление ветра в определенный день. Кашель, чихание, длина платья или попадание песчинки в глаз придворного. Отнюдь не всегда ход истории диктуют могущественные имперские министры Его Величества. и не всегда рука священника движется согласно воле Бога». Фараден был немало смущен этими словами и не мог объяснить причину этого волнения. Тииканика же заинтересовала одна фраза. Почему проповедник заговорил об одежде? Он подумал об имперской одежде, которую послали близнецам, и о тиграх, натренированных на людоедстве. «Что, если старик высказывает завуалированные предупреждения? Как много он знает!» «Как понимать этот совет?» — спросил Фарадан. «Если хочешь добиться успеха», — ответил проповедник, «ты должен ограничить стратегию точкой ее приложения. К чему обычно прикладывают стратегию?» Ее увязывают с определенным местом и привлекают для ее осуществления определенных людей. Но даже при преувеличенном внимании к мелочам некоторые детали неизбежно ускользнут от вашего внимания. Может ли твоя стратегия, принц, быть сведена к амбициям жены какого-нибудь местного правителя? Тейканик ледяным тоном перебил старика. «Что ты рассуждаешь о стратегии, проповедник? Что, ты думаешь, будет иметь от этого мой принц?» «Ему внушают стремление к трону», — ответил проповедник. «Я желаю ему удачи. Но на этом пути ему потребуется нечто большее, чем простая удача». «Это очень опасные слова», — заговорил Фараден. Как ты осмеливаешься их произносить?» «Амбиции не подвержены воздействию реальности», — ответил проповедник. «Я осмеливаюсь произносить эти слова, потому что ты, принц, стоишь на перепутье. Ты можешь стать достойным всяческого восхищения, но сейчас тебя окружают те, кто не утруждает себя поисками моральных оправданий своим действиям. Эти советники ориентированы только на стратегию. Ты молод, силен, крепок, но тебе не хватает некоторых навыков, которые развили бы твой характер. Это очень прискорбно, потому что у тебя есть слабости, измерения которых я только что описал». «Что ты хочешь этим сказать?» — потребовал ответа Тийканик. «Думай, что говоришь», — добавил Фарадан. «Что это за слабости?» «Ты никогда не думал о том, какое общество для тебя предпочтительнее», ответил проповедник. «Ты не принимаешь в расчет надежды своих объектов. Ты не представляешь себе даже устройство той империи, которой ты собираешься управлять». Он повернулся к Тииканику. «Твой взор устремлен на власть». а не на ее тонкое использование и ее опасности. Поэтому твое будущее наполнено ругающимися женщинами, кашлем и ветренными днями. Как сможешь ты создать эпоху, если не способен видеть каждой детали? Твой крепкий ум откажется служить тебе. В этом и заключается твоя слабость. Фараден молча рассматривал проповедника. поражаясь в глубине затронутых им проблем. Его преданности давно дискредитированным понятием. Мораль, социальная цель — эти мифы давно выброшены за борт поступательным движением эволюции. Молчание нарушил тиеканик «Ну все довольно слов. На какой цене мы сойдемся проповедник?» «Дунка Найдаха ваш», — ответил старик. «Используйте его по своему усмотрению, но могу сказать, что это бриллиант, не имеющий цены». «У нас есть для него подходящая миссия», — тиканик взглянул на Фарадна. «Мы уходим, мой принц?» «Отправляй его, пока я не передумал», — сказал Фарадн. Потом сверкнул глазами на тиканика «Мне не нравится, как вы использовали меня, Тиек». «Простите его, принц». Вмешался в разговор проповедник. Твой верный баши выполняет волю Бога, хотя и не догадывается об этом. Поклонившись, старик направился к выходу. Следом за ним поспешил Тиеканик. Принц посмотрел им вслед и подумал: "Мне надо присмотреться к религии, которую исповедует Тиек". Он печально улыбнулся. Каков толкователь сновидений? Но что проку? Мой сон совсем не важен.